Но в расследовании убийства, и вы, Энди, конечно, понимаете это, очень важно пройти по горячим следам. При этих словах Нэн подняла голову. Она попыталась что-то сказать, не смогла и начала снова. «Расследование убийства? О чем вы говорите?» Линли перевел взгляд с мужа на жену. Ханкин сделал то же самое. Потом они переглянулись, и Линли спросил Энди, «Вы ведь видели тело? Вам рассказали, что произошло?» «Да», — признал Энди Мэйден. — Мне рассказали. Но я... — Убийство? — в ужасе крикнула его жена. — О, Боже, Энди! Ты не говорил мне, что Николю убили? Вторую половину дня Барбара Хейверс провела в Гринфорде, решив использовать остаток своего отпуска по болезни для визита к матери в Хоттерн-Лодж, боярышниковый приют, лечебницу с неудачным названием где миссис Хейверс постоянно проживала последние 10 месяцев. Подобно многим людям, которые, оказавшись в трудном положении, пытаются найти поддержку других, Барбара сочла, что поездка к матери станет достойным возмещением за успешную вербовку сторонников среди друзей и близких инспектора Линли. К тому же сегодня она уже достаточно настрадалась, и ей хотелось как-то отвлечься. Миссис Хейверс была великим мастером, по изобретению спасительных уходов от реальной жизни, поскольку сама нечасто возвращалась в нее. Барбара нашла мать в садике за домом, где она увлеченно складывала пазл. Крышка от коробки с игрой опиралась на банку из-под майонеза, заполненную разноцветным песком, красиво разделенным по цвету на пять перетекающих друг в друга уровней. Картинка на этой крышке изображала елейного мультяшного принца, прекрасно сложенного и демонстрирующего степень обожания, приличествующую ситуации Он надевал хрустальную туфельку с высоким каблучком на тонкую и почему-то лишенную пальчиков ножку Золушки. А две ее сводные сестры, толстые как коровы и надутые от злости, завистливо поглядывали на нее, получив вполне заслуженную отповедь. Благодаря деликатной помощи сиделки и санитарки миссис Фло, так называли Флоренс, Маджентри, трое ее пожилых подопечных и их родственники, миссис Хейверс удалось успешно собрать фигурку Золушки, частично ее сводных сестер, пристроить в нужные места руку принца с хрустальной туфелькой, его мужественный торс и согнутую в колене левую ногу. Однако в тот момент, когда Барбара подошла к матери, та упорно пыталась посадить голову принца на плечи одной из сестер, а когда миссис Пло мягко направила ее руку к нужному месту, миссис хейверс закричала «нет, нет, нет» и резко смешала всю собранную картинку, заодно перевернув банку с живописно уложенным песком и рассыпав его по столу. Вмешательство Барбары не спасло ситуацию. Навещая приют, Барбара никогда не могла быть уверена, узнает ли ее мать. И сегодня в затуманенном сознании миссис Хеверс ее дочь предстала одной малоприятной особой — Либби О'Рурк, которую она со школьных лет считала искусительницей. Видимо, Либби О'Рурк — В юности была женским воплощением Джорджи Порджи, и вина ее заключалась в том, что она поцеловалась с парнем, который считался кавалером, миссис Хейверс. Джорджи Порджи — герой одноименного рассказа Киплинга. Этот наглый поступок вызвал у миссис Хейверс непреодолимую жажду мщения. И она начала разбрасывать картонные детали пазла и выкрикивать ругательства, рассвеченные такими языковыми перлами, каких Барбара и представить не могла в лексиконе матери, а под конец разрыдалась. В подобных ситуациях использовался особый подход. Нужно было убедить мать уйти из сада, подняться в ее комнату и уговорить на достаточно долгий внимательный просмотр семейного альбома, на страницах которого круглое курносое лицо Барбары мелькало так часто, что она просто... Не могла быть той самой противной Либби, но у меня нет дочки».